Уилсон вновь почувствовал жгучую боль. В течение какого-то времени он лежал спокойный, даже постоянная тряска носилок не беспокоила его. Мысли о себе куда-то исчезли. Он чувствовал, как пульсирует рана, ему казалось, что живот сверлит каким-то острым предметом. Посверлит, посверлит, потом перестанут, затем снова начинает сверлить. Слыша собственные стоны, он не узнавал своего голоса. Было невыносимо жарко. По временам ему чудилось, что носилки плывут по реке. Ему хотелось воды, язык судорожно метался в пересохшем рту. Он был глубоко убежден, что его ноги находятся в огне, и беспрестанно пытался выдернуть их оттуда, а потом потирал одну, а другую, как бы гася пламя. «Погасите, погасите», — бормотал он время от времени. Начались новые тяжелые приступы боли, появились спазмы в нижней части живота. При каждом приступе пот с него лился градом. Поначалу он боролся с детским страхом наказания, и все-таки кишечник опорожнялся, наступало состояние облегчения и невероятного блаженства. На какой-то миг ему показалось, что он лежит, прислонившись к сломанному забору возле отцовского дома, и теплое южное солнце пригревает, создавая ощущение сладкой истомы во всем теле. «Эй, вы черномазые! Как зовут Мула?» — бормотал он, слабо хихикая, и совершенно обессиленный затихал. Или, схватившись за носилки, он видел перед собой проходящую мимо цветную девушку и оборачивался ей вслед. Или ему казалось, что рядом сидит женщина и гладит ему живот. Острая, нестерпимая боль пронзила поясницу. Боль разрушила все галлюцинации, и появилось какое-то неясное беспокойство, даже страх. В первый раз он осознал, что наделал штаны, лежа на носилках. Он представил себе картину разлагающихся внутренностей, и его охватил ужас. «И почему, черт возьми, это должно было случиться именно со мной?» «Что я такого сделал?» Он поднял голову. «Браун, как ты думаешь, через рану может выйти из меня весь гной?» Но никто не ответил ему, и он опять откинулся назад, горько размышляя о своей ране. Неприятные воспоминания волновали его, и он вновь осознал, как неудобно лежать на носилках, и какого напряжения стоит оставаться на спине в течение долгого времени. Он сделал слабую попытку перевернуться, но это было слишком мучительно. Казалось, кто-то надавил ему на живот. «Отойдите!» — закричал он. Затем он почувствовал точно такую же тяжесть, какую чувствовал в груди и животе ночью много недель назад, когда японцы пытались форсировать реку, А он поджидал их лежа за пулеметом. Мы идем убивать тебя, Янки, кричали те крофту. И теперь, вспоминая об этом, он содрогался и закрывал лицо руками. Нам нужно остановить их. Они уже подходят. Он извивался на носилках. Банзай! кричал он, издавая булькающие звуки. Насильщики остановились и опустили его на землю. «О чем он вопит?» — спросил Браун. «Я их не вижу. Не вижу! Где, черт возьми, осветительные ракеты?» — продолжал кричать Уилсон. Левой рукой он как бы хватал рукоятку пулемета, вытягивал указательный палец к спусковому крючку. «Кто сидит за другим пулеметом? Я не помню». Риджис покачал головой. Он говорит о том бою с японцами, который был на реке. Паническое состояние Уилсона передалось другим. Гольдстейн и Риджис, которые были в ту ночь на реке, с беспокойством уставились на Уилсона. Огромные массивы голых холмов, окружавших их, казалось, предвещали недоброе. Надеюсь, «Мы не наткнемся на японцев», — проговорил Гольдштейн. «Об этом не может быть и речи», — заметил Браун. Он вытер пот, стекавший на глаза, и безнадежно уставился в пространство. Кругом никого. Он тяжело дышал. Бессилие и отчаяние охватили его. А что, если они попадут в засаду? Хотелось разрыдаться, ведь это с него спросят» а он ничего не может. Позывы тошноты прекратились сами по себе, и теперь от каждой голодной отрыжки он обливался холодным потом, испытывая при этом некоторое облегчение. Он не мог позволить себе никакой слабости и сказал, «Нужно идти дальше, ребята». Из-под влажного носового платка Уилсон едва мог видеть окружающее. Зеленовато-коричневого цвета платок просвечивал на солнце желтыми и черными пятнами, которые резали глаза. Ему казалось, что воздуха не хватает, и он задыхается. Опять его руки дернулись к голове. «Проклятие!» — кричал Уилсон. «Надо подвигать этих японцев, если мы хотим найти хорошенький сувенирчик. Он снова заворочился на носилках. «Кто положил этот мешок на мою башку?» — Нехорошую штуку ты сыграл со своим приятелем. Я ничего не вижу в этой чертовой пещере. Но сними же этого японца с моей головы.